455. Сентябрь 21. Свет зажигается мыслью. Мозг ⁇ физический аппарат мысли. Есть мысли телесные от тела, астральные от эмоций, интеллектуальные от ментала. Есть мысли высшие, от огненного мира, мысли огненные, светоносные. Мысль высшая несет свет его зажигает, устремляя сознание в высшие сферы. Антиподом мысли высокой является мысль низкая. Мысли земные вредны не сами по себе, но когда они насыщены огнями астрала. Качества являются формой выражения носимых огней. Также и качества отрицательные: Раздражение, злоба, суетливость. Есть форма уявления черного пламени различной силы и напряжения. Их свойствами напитывается и заряжается мысль, тем самым уявляя свою высоту, степень и характер. Мысль магнитна. Сумма носимых человеком мыслей создает в нем магнетизм определенного вида, который притягивает к себе или притягивается явлениями родственного порядка. Мысль высшая порождает сферу магнитной сущность, которая влечет человека в сферы света. Самыми тяжкими являются не мысли земные, но именно астральные, насыщенные дымными огнями страстей и эмоций, они как гири на ногах. Магнетизм черных огней, увлекая человека в низшие слои астрала, опасен тем, что, будучи увлечен, человек уже не может его преодолеть и выбраться из данной сферы, которая неодолимо засасывает его своим губительным притяжением. Не имея в себе центров магнитного притяжения более высокого порядка, жертвы темных притяжений ничего им противопоставить не может. Потому спасение лишь в мысли света, в утверждении в себе ее элементов, как зерен высших притяжений. А овладеть и пресечь мысль низшую можно, очувствовав и осознав ее губительный магнетизм. Только это осознание даст силы пресечь влияние ее в корне. Мысль низшую можно выбросить из сознания, если понимается вред той сферы, куда она увлекает, и опасность погружения в нее безысходного. Потому утверждается господство над мыслями. Без мыслей земных и телесных на земле не обойтись. Но астральное начало низшего порядка надо из них изъять, и при том так, чтобы мысль высшая светом своим озаряла все поступки и действия. Есть мысли чистые и мысли грязные. Чистотой мышления надо заботиться. А главное, не загромождать сознание эмоциями и мыслями низшего порядка. Длительное пребывание в атмосфере своих отравленных мыслей убийственно. Сорные мысли выбрасываются из сознания, как сор из дома. Кто же у себя в доме устраивает свалку? Низшие мысли еще хуже, ибо и зловонны, и незримы земным глазом. Зачем некоторые действия сопровождать грязными мыслями? Чистое отправление функций человеческого организма вещь и нужные и законны. Ведь сказано, что в самом себе нет ничего ни чистого, ни грязного, лишь видящему нечистый и нечистым становится видимым. Два человека могут совершать одно и то же действие, один чисто, другой грязно. Чистое отправление действий очень важно. И мысль здесь играет. Первенствующий роль. Дозор указывался главным образом от мысли, дабы не завладела сознанием мысли недостойны. Нет ничего хуже, чем быть во властью своих собственных мыслей. Умение распорядиться мыслью надо явить. Умение настраивать себя на созвучие с мыслью выше надо выработать. А владение планом ментальным предлагает прежде всего власть над своими мыслями. И первая задача Это умение выбирать гостей, приглашаемых в свое сознание, на собеседование мысли и выбрасывать тотчас и без промедления гостей незваных и нежелательных. Власть человеку над мыслью дана, ибо он ее господин, но этой власти надо научиться пользоваться. Даже метла не будет мести, пока не взята в руки. Омрачение низкими мыслями лишает доступа света. мрачение низкими мыслями превращает человека в раба. Можно быть голодным и удовлетворить голод, но вожделение к пище и обжорство уже будут цепями. Так в мыслях и свобода, и цепи, и от цепей рабства освобождает мысль.